Глава тридцать девятая Едва Лейда помогла отряду пересечь деревянный чистокол, перегородивший несколько главных улиц, как в глаза всем собравшимся бросилась резкая смена обстановки, царившая на улицах. Дороги были вычищены, улицы прибраны. Стройными рядами по мостовой, чеканя каждый шаг, маршировали стражницы с до знакомым гербом. Как настоящий боевой штандарт, над их головами возвышалось черное солнце на красном фоне. — Наше солнце восходит дважды, мой господин! — пролепетала Лайда, видя, что император по достоинству смог оценить старания Хельги, Пайлза и ее сестер. — Доблестная и неподкупная стража, не последняя, чем вы можете гордиться! — тут же добавила она. «Вы только представьте! Уважаемому Фридриху удалось открыть самую настоящую школу! Представляете?» «Школа и школа! Что тут такого?» — скептически пробормотала Баки. «А то, что в ней знать и обычные граждане могут учиться вместе, причем совершенно бесплатно!» Эмоционально, с гордостью стукнув себя в грудь, заявила воительница. Пусть пока что они могут осваивать только такие базовые знания, как чтение, счеты письмо, но обязательно наступит день, когда... — Базовые, — говоришь, — коварно улыбнулась Брунхильда. — Лайда, сколько будет пятьдесят плюс пятьдесят один? Столь неожиданный вопрос сначала заставил воительницу сильно раскрасниться, но спустя несколько секунд, та, собравшись с мыслями, Стало что-то бубня себе под нос загибать пальчики. «Сто! Сто и один!» Слегка напугав задумавшуюся Катарину, неожиданно вскрикнула лисица, в очередной раз привлекая к путникам ненужное внимание. «Неподкупная стража, бесплатная школа!» Прибывая впервые в столице, кривляясь, проговорила Миззи. «Бред собачий, такого не бывает!» «У каждой стражницы есть своя цена, как и самоуважение у каждого маломальски значимого дворянина. Что из себя будет представлять знать, если она будет сидеть за одним столом с рабом или дворовой челядью? Улицы этого города никогда не примут подобного». После такого заявления Пут вспомнила о своем титуле, который в случае, если подобное произойдет, перестанет вообще хоть что-то дозначить. «Ошибаешься», — поправил авантюристку Олег. «С появлением бесплатных школ огромная пропасть между бедными крестьянами, богатыми торговцами и знатью действительно немного уменьшится. Однако чины и старые роды этого мира все равно никуда не исчезнут. Наш народ еще не поборол голод, чтобы начинать очередную войну В попытке победить неравенство. Загнул! Хмыкнув, кивнула головой Брунхильда, после чего Олег спокойно добавил. Увы, ну, это так. У меня есть идеи, как бороться с нищетой местных, полумертвыми землями полей, холодными домами, необразованностью и моральной бедностью этого народа. Однако, помимо этого, всегда найдется еще целый ряд проблем на решение которых мне попросту не хватит времени и сил. Все люди смертны». От этих слов по спине Абады пробежала армия мурашек. диманесса недовольно цокнув языком, что-то прошептала про себя, а после, улыбнувшись, как ни в чем не бывало, отвела взгляд в сторону. «Ты чего?» Недобро поглядев в сторону дочери, с опаской спросил мужчина. «Да так, ничего!» Улыбнувшись демонической острозубой улыбкой, ответила Диана. Главная цитадель Олега, на которую при отъезде возлагались огромные надежды, одним своим видом оправдала усилия и старания сотен трудившихся над ней рабочих. Никаких злишков декора, роскошных колонн и прочих ненужных атрибутов. Суровые внешние каменные стены — покрытие из древесины, невысокие потолки и бойницы вместо окон, крепость внутри крепости. Глядя снаружи, иначе назвать это сооружение было невозможно. Едва стража успела остановить вернувшуюся Лайду, как их взгляды тотчас пали на тех, кто пришел с ней. Из довольно крупного отряда, оставшегося своительницей, никого, включая Нару, не было. Лишние знакомки и. Мужчина, не может быть! Едва, не пискнув от восторга, подсела на дрожащих ногах встретившая зверолюдку стражница. Так вы. Тише, тише! Вынырнул из толпы Олег. Скажи, ты умеешь хранить тайны? Не поднимая взгляда из-под капюшона плаща, спросил у незнакомой девушки мужчина. На что Тазата и в дыхании кивнула. Мое возвращение государственная тайна, так что никому, поняла? Закрыв двумя руками рот, воительница в лохмотьях тут же кивнула, а следом, приложив руку к сердцу, произнесла: "Да взойдет черное солнце". Непонимающим понимающим взглядом встретившая соратницу Лайда. Вопросительно взглянула на своего господина, на что тот лишь развел руками. «Проходите, господин! Уверена, госпожа Хельга будет рада вас видеть!» Сказав это чуть ли не шепотом, стражница махнула рукой кому-то на башне, после чего железная решетка между двумя вратами, зазвенев цепями, стала подниматься. «Что за пафос! Могли же воспользоваться и дверями!» Глумясь, произнесла Брунхильда, а после дернув Олега за полуплаща, произнесла. Та стражница, ей нельзя доверять. Ты почувствовала ложь в ее словах? С опаской спросил мужчина. Нечто другое. Пытаясь разобраться в том, что же она ощутила, отозвалась Абада. Займешься? Уже! Словно призрак, растворившийся посередине коридора, ответила охотница, заставив своим поступком Питту в очередной раз злобно чертыхнуться. Одно лишь лицо Лайды, в спешке возвращавшейся с задания, открывало перед группой все двери. Видя серьезный взгляд шедших следом за ней женщин, некоторые пытались встать у нее на пути но та, постоянно тыча каким-то свитком с очень важным распоряжением, полубегом двигалась вперед. Теперь, когда в городе и тем более в их крепости появился парень, похожий на императора возрастом и комплекцией, слухи о возвращении расползутся со скоростью пожара. Скрыть подобную информацию было невозможно. А это означало, что времени на то, чтобы первым нанести удар, практически не оставалось двери тронные с грохотом распахнулись заперить центральную залу никого не выпускать отдав приказ рухнула на колени лайда госпожа командующая задание выполнено я лайда дитя крысиного переулка выполнила ваш приказ Охи и вздохи донеслись со всех сторон у кого то из рук со звоном выпало оружие стража наблюдавшая за своими участками Отвлекшись от задачи, устремила свои взгляды в сторону прибывших. С лица Зори и Катарины спали маски, а следом и сам Жак скинул капюшон, скрывавший его лицо. Но ну и к чему был весь этот пафос у ворот? Одним лишь взглядом, передав свои мысли Питти, спросила у той Пут, на что паладин, лишь тяжело вздохнув, пожала плечами. «Господин!» Вскочив с удобного кресла, словно ястреб, слетел по лестнице Пайлз. «Как же я рад, что вы живы! Как я рад!» По-дружески обняв Олега, произнес мужчина, из глаз которого потекли самые настоящие слезы. «Полегче, здоровяк, задушишь!» Похлопав по спине своего, пожалуй, единственного друга мужчину, отозвался Жак. «И я тоже рад тебя видеть». По лестнице, неспешно ковыляя, спустилась Хельга. «Слава воинственной Астарте! Вы же вы, господин!» Рухнув на колени, отозвалась женщина. «Я молила ее о вашем возвращении, и впервые за десятилетия небеса ответили на мои молитвы». С этими словами Короткостриженная старуха передала Олегу золотой клинок. Вот он, нынешний символ вашей власти. Возьмите его и с новыми силами ведите нас в свое светлое будущее. Светлое будущее! Принимая подношение, улыбнувшись, переспросил Олег. Разумеется, как и было указано на листке вашего гениального плана по спасению столицы. Правда, там было очень много всего разного, что мне и моим самым образованным женщинам так и не удалось понять. Но уверен, теперь, когда вы с нами, работа пойдет гораздо быстрее». «Гениального плана?» «Все верно» как и было указано вот на этом важном документе. С этими словами Фридрих вытащил из все той же сумки, которую он всегда неизменно носил с собой, ранее сопровождая Жака, скрученный и слегка помятый свиток пергамента с множественными надписями и кляксами на обеих сторонах. «После вашего отъезда я взял на себя обязанность навести порядок в вашем кабинете, и там наткнулся на этот план. Должно быть, в безумном потоке ваших прорывных идей вы просто не придали значения такому сокровищу. Но я, ваш покорный слуга, смог разглядеть потенциал в этих идеях. На обычном куске пергамента с рисунками и глупыми надписями была изображена река, с примитивными шестеренками и стрелками, в которой хозяин всего творения с трудом смог распознать речную мельницу. Чуть ниже было нарисовано нечто отдаленно похожее на существо, стоящее рядом с человечком, обрабатывающим поле. Ниже надпись «Удобрять землю навозом, взращивать, давать отдыхать». Далее принципы работы теплиц, рыболовной ловли массового разведения кур и свиней, освоения новых культур и, конечно же, внедрения всего этого с использованием сверхнепонятной магии. Читая и любуясь собственными каракулями, Олег едва сдерживался, чтобы не заржать. Особенно забавляла главная надпись над всей этой творившейся на пергаменте вакханалии. «Гениальный план спасения империи для чайника». «Фридрих, где ты это взял?» Опустив покрасневшее от стыда лицо, спросил мужчина. «Там же, где и многое другое, в корзине для фруктов, стоявшей под вашим столом. Там было очень много всякого такого, чего я так и не смог понять. Вот, например...» «Давай как-нибудь потом ты расскажешь и покажешь мне все, что вытащил из моей мусорной корзины. «Так этот секретный кладезь назывался мусорной корзиной, но почему?» «Фридрих», — перебил мужчину Олег, — «давай не сейчас. Хельга, как же я рад тебя видеть в добром здравии, и поднимись ты уже, наконец, с колен». «Слушаюсь», — по-солдатски четко отозвалась командующая. «Сейчас нужно в первую очередь разобраться с Ченк и отправить послание в Дом Пяти Религий, а после ты мне во всех подробностях с именами и деталями расскажешь, кто и как убил Ламию. Надеюсь, друг мой Пайлз, ты уже знаешь имена предателей, а также то, как и где мы сможем их достать». На подобное заявление Фридрих подобрался и с упреком посмотрел на Хельгу. В глазах мужчины ясно читалось, а я тебя предупреждал. «Только не говорите, что кто-то из вас приложил к этому руку!» Опасаясь худшего, нервно проговорил Олег. «А кто тебе сказал, что она мертва?» Махнув рукой на взгляды Пайлза, улыбаясь, ответила старуха Хельга.